Второй. Дни в родительском доме в изображении старшего из детей чеховской семьи проходили так. Антоша, ученик первого класса Таганрогской гимназии, недавно пообедал, только что усел за приготовление уроков к завтрашнему дню, а отворяется дверь, и в комнату входит отец Антоши. "Тово", говорит Павел Егорович, "я сейчас уйду по делам. А ты, Антоша, ступай в лавку и смотри там хорошенько". На завтра уроков много. Уроки и выучишь в лавке. Ступай, да смотри, там хорошенько. Скорее, не копайся. Антон же со жесточеем бросает перо, захлопывает тюнера, напяливает на себя с горькими слезами ватное гимназическое пальто и кожаные рваные галоши, идёт вслед за отцом в лавку. В лавке так же холодно, как и на улице. И в этом холоде Антоше придётся просидеть по крайней мере часа 3. О латинском переводе нечего и думать. Завтра единица, а потом строгий нагоняет отца за дурную отметку. Неудивительно, что в младших классах Антон учился плохо. И дважды, в третьем и пятом, оставался на второй год. Справедливо заметил первый биограф писателя Москаблит. Когда Павел Егорыч перебрался с семьей в Москву, сын, перешедший к тому времени виноват, Шестой класс вздохнул свободно и вдруг обнаружил такое прилежание, что помимо обычных успехов по любимым предметам, стал получать пятёрки даже по бесконечно ненавистному греческому языку. В лавке приходилось сидеть и летом вместо купания и ловить бычков на пристани. На море ходили, но каждый такой поход отвоёвывался. Запретов вообще было много. Не бегать, не шуметь, не водиться с товарищами. Почему? Потому что в свое время это запрещало самому Павлу Егоровичу. И не повредило, не помешало выйти в люди. Он не был злым человеком, но был человеком твердым. Усвоенный однажды, не пересматривал, лавка должна открываться в пять утра. Нет покупателей, не беда. Детям тяжело так рано вставать, ничего, встанут. В лавке нужен хозяйский глаз. На мальчиков, Андрюшку и Гаврюшку полагаться нельзя. Когда в лавке нет дела, мальчики должны не сидеть, а стоять у дверей лавки. Неважно, что теперь не принято зазывать покупателей, место мальчика в это время было там. Так было, когда Павел Егорович служил у купца Кабылина, так было, когда сам Кабылин служил в мальчиках, так будет и впредь. Но и вечером, после лавки, отдохнуть или заняться своим делом, детям удавалось не всегда. Два-три раза в неделю были спевки церковного хора, который организовал Павел Егорович. В этом хоре старшие братья исполняли партию дисконтов, Антон Альта. Спевки затягивались до полуночи. Службы были в греческом монастыре, в домовой церкви дворца, дома, где последние дни своей жизни провел Александр I. потом, а вновь отстроенной Митрофаниевской церкви. В этой церкви Антону не раз приходилось записывать богомолком на бумажке имена для поминовения о здравии и за упокой. Эти впечатления отразились в рассказе «Канитель» 1885 года. Павел Егорыч во всем, что относилось к церковным службам, был аккуратен, строг и требовательен. Если приходилось в большой праздник... Петь утренню он будил отей в два и в три часа ночи, и, невзирая ни на какую погоду, вел их в церковь. Ранние обедни пелись аккуратно, без пропусков, невзирая ни на мороз, ни на дождь, ни на слякоть и глубокую вязкую грязь немощенных таганрогских улиц. Как тяжело было вставать по утрам для того, чтобы не опоздать к началу службы. По возвращению от обедни... Домой пили чай, затем Павел Егорович собирал всю семью перед киотом с иконами и начинал читать Акафист. К концу этой домашней молитвы уже начинали звонить в церквах к поздней обедни. О том, как после церкви Павел Егорович устраивал еще домашнюю службу, писал и Михаил Чехов. Каждую субботу вся семья отправлял исков сеночный, а возвратившись из церкви, еще долго пел у себя канон. курилась кадильница, отец или кто-нибудь из нас читал икосы кандаки, а после каждого из них пели положенные по чину строго сообразуясь с текущим гласом. Утром в воскресенье шли кабедни, после которой все также хором пели окафис дома. При подготовке к изданию мемуаров этот текст из рук Сибил исключён. Один из сыновей гимназистов по очереди ли по назначению отца, и отправлялся вместе с молодцами в качестве хозяйского глаза отпирать лавку и начинать торговлю. Прочие дети должны были идти вместе с Павелом Егорычем к поздней обедни. Воскресные и праздничные дни были такими же трудовыми днями, как и будни. Вечером после всеночной дома надо было еще на сон грядущий читать правила. Детям это все было тяжело. Когда бывало, писал Чехов в 1893 году: "Я и два мои брата среди церкви перед триодой исправились или Архангельский глаз, на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям. Мы же в это время чувствовали себя маленькими каторжниками. И особенно тяжелы были долгие великопостные службы. Значит, на веселье шла пасхальная служба, она была короче и жизнерадостней". а о сосредоточенной молитве не может быть и речи. Молитв вовсе нет, есть какая-то сплошная детская безотчетная радость, ждущая предлога, чтобы только вырваться наружу и излиться в каком-нибудь движении, хотя бы в беспардонном шатании и толкотне. Та же необычная подвижность бросается в глаза и в самом пасхальном служении. Чтений не полагается никаких, пение... суетливый и веселый, не прерывается до самого конца. Рассказ «Святую ночью» 1886 год. Глубокое знание церковных служб и текстов видны в рассказах «Кошмар», «Панихида» 1886 год, «На страстной неделе», «Рекоти поле» 1887 год, «Студент» 1894, «Убийство» 95-й, одном из последних и самых поэтичных рассказов «Архиереи» 1902 года. Знание самой структуры кондаков и икосов в рассказе «Святой ночи». Первый кондак везде начинается с возбранной или избранной. Первый икос завсегда надо начинать с ангела. В акафисте к Иисусу сладчайшему, ежели интересуетесь, начинается так «ангелов творчий Господи сил», в акафисте к Пресвятой Богородице «ангел-предстатель с небес послан быть». Везде с ангел начинается.